Параграф 3. Упадок Урарту. Раннее государственное образование в Древней Армении и Древней Грузии. Отказавшись от борьбы за лидерство в Передней Азии, уратские цари продолжали вести антиассирийскую политику, из поддерживая в буферных областях мелких правителей которые пытались балансировать между двумя державами. Страница 204. Однако подлинная угроза урартскому государству крылась не в ассирийской державе, а в скифских кочевых племенах, проникших в Переднюю Азию вслед за киммерийцами и создавших в 70-х годах 7 века до нашей эры собственное царство в северо-западном Иране. Их удары были тем более опасными, что они затрагивали и глубокие тылы Урарту, остававшиеся практически недосягаемыми для ассирийской агрессии. Вынужденная уделять основное внимание обороне, лишенная огромных масс военнопленных, Урарту постепенно сдает свои позиции на международной арене. В письмах ассирийскому царю правитель Урарту уже почтительно именует адресата отцом и господином. В начале VI века до нашей эры Урарту попадает в зависимость от Мидии, а к 590 году до нашей эры полностью прекращает свое существование. Археологические раскопки Тайши Баини открыли яркую картину гибели последних оплотов Урарту в Закавказе, взятых штурмом, разграбленных и сожженных торжествующими победителями. Значительная часть бывших урартских владений досталась Мидии. Вместе с тем, уже в конце VII века до нашей эры отмечается значительное развитие области Арме-Шуприя, бывший, видимо, одним из центров формирования армянской народности, включивший в свой состав потомков урартов и некоторые другие племенные группы. В начале VI века до нашей эры здесь образуется независимое древнеармянское царство, вошедшее затем вместе с другими областями бывшего урартского государства в персидскую державу. Правительство Персии широко привлекало к управлению сатрапиями местную знать, и ее представители собирали от его имени дань. Правителями одной из сатрапий стали представители древнеармянской знати Ервандиды, Оронтиды в греческой передаче. Источники всячески подчеркивают их тесную связь с персидским царским домом. По имеющимся сведениям, Ервант II был даже женат на сестре Артаксеркса II. Культура и быт сатрапа и его окружение также следовали персидским образцам. В Еребуне урарские сооружения были перестроены таким образом, что образовывали большой тридцатиколонный зал подражание царским парадным залам Персеполя Иисус. Урартские храмы переделываются в храмы огня ахименицкого типа. Древние религиозные представления, в частности, видимо, зороастризм, оказывает значительное влияние на древнюю Армению. Однако массовая народная культура во многом продолжает урартские традиции. Столицей владений Ервандидов, Стал Армавир, расположенный на территории более раннего урартского центра, расширяются культурные и торговые связи. При раскопках Еребуни найдены греческие монеты V века до нашей эры В Сатрапии, управляемой ервандидами и на соседних территориях, продолжалось развитие рабовладельческих отношений. Различались рабы-пленники и так называемые доморощенные рабы, то есть рабы, рожденные от несвободных родителей. После крушения персидского государства в IV веке до нашей эры правитель Армении Ервант III объявил себя царем. В результате образовалось самостоятельное древнеармянское государство. Интенсивно развивались и западные области Закавказья. Здесь в меньшей степени ощущалось воздействие Персии, зато большую роль играли греческие города Фасис, Диоскуриада и другие, возникшие в VI веке до нашей эры на Черноморском побережье, по большей части на местах древних местных поселков. На первое место В VI-IV веках до нашей эры выдвигается местное государство в Колхиде. Социальная дифференциация общества хорошо прослеживается на материалах погребений. Так только одна женская могила V века до нашей эры содержала свыше 1600 золотых изделий, включая великолепные диадемы с изображением львов терзающих быка и газель. Поселение городского типа складывается и в материковой части вдали от побережья Вани. Основой расцвета колхиды были разнообразные ремесла и развитая торговля. Особенным совершенством отличались изделия местных мастеров из железа и золота. Недаром в античном мире Утвердилось представление о Калхиде как о стране золотого руна. Торговля осуществлялась с помощью денег в монетной форме. Страница 205. При этом во внутренних районах Калхиды преобладали монеты местного выпуска, так и названные современными исследователями «калхидками». На одной стороне монеты изображен бюст правителя, а на другой голова быка. Их выпуск 5-3 века до нашей эры свидетельствует о товарно-денежных отношениях и, по мнению ряда исследователей, о существовании самостоятельного колхидского государства. В административном отношении Калхида была поделена на провинции во главе которых стояли лица, носившие титул «Скипетерносцев». Возможно, это были потомки местных племенных вождей, включенные в административную систему формирующегося государства. Примечательной чертой культуры древней Калхиды было взаимодействие местной и греческой традиций. В прибрежных центрах, а возможно также и в Вани, Работали греческие мастера-ремесленники. При раскопках вани обнаружены многочисленные амфоры и другие привозные изделия. В прибрежном городе Пичвнари в V веке до нашей эры расположены независимо друг от друга два могильника колхский и греческий. Но в IV-III веках до нашей эры Здесь уже имеется лишь один общий некрополь, в котором нельзя четко различить могилы потомков греческих колонистов и местного населения. В Восточной Грузии в VI-IV веках до нашей эры также происходит резкое обособление знати, богатые погребения в Ахалгоре, Алгете и других. Формируются городские центры, Из них наиболее значительным был столичный город Нцхета. Местная историческая традиция относит к концу IV началу III века до нашей эры формирование восточно-грузинского государства, носившего название Иберия. В Прикаспийских областях на территории современного Азербайджана в IV-III веках до нашей эры Складывается еще одно политическое образование – объединение албанских племен. Древнее армянское государство Колхида, Иберия и Албания характеризует развитие рабовладельческого общества Кавказия в послеурарскую эпоху.